Как продать телефон? В том, что Чичваркин обижался на своих оппонентов искренне, у меня лично нет никаких сомнений. На месте того же Сангмина Джонга я бы брал от Гул и уезжал куда-нибудь подальше, когда Чучваркин приезжал на переговоры в корейский офис Samsung. Однако посмотрите, экспедитор Андрей Власкин воровал не только телефоны Samsung, а вообще все трубки без разбору. Чичваркин не мог не знать о том, что пропадают и другие телефоны, но в качестве спарринг-партнера выбрал себе именно Samsung. Зачем ему нужно было ругаться именно с этой компанией? Чечваркин любил создавать точки напряжения, которые потом давали преимущество компании, рассказывает Инга Чурашова. Бывший президент Евросети Элдар Разроев уточняет, компания никогда не требовала себе каких-то особых условий, которых нет ни у кого другого. А вот если кому-то из конкурентов предлагали что-то интересное, Евросеть хотела получить предложение не хуже, добавляет Разроев. Но все-таки Евросеть всегда требовала, чтобы закупщики снижали цены при росте продаж, говорит бывший начальник отдела рекламы и вице-президент по маркетингу компании Дмитрий Потрацкий. Евросеть так работала сама и пыталась заставить поставщиков работать так же. Он уверен, что именно мягкотелость в отношениях с партнерами в свое время сгубила техмаркет. Их не заставляли продавать телефоны по более низким ценам, и компания-лидер сама себя лишила конкурентных преимуществ. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что в свое время кражи были лишь поводом для ссоры Евросети с Samsung. Кроме непосредственного давления на самих корейцев, Евросеть решала для себя множество других задач, продолжает эксперт. Во-первых, это психическая атака на Nokia, которая тогда не хотела работать с Евросетью напрямую. Во-вторых, способ выбить условия получше у ключевых партнеров Евросети, корейской LG и компании Meridian Telecom, продающей в России телефоны под своей маркой Fly. Благодаря им у Евросети была сбалансированная товарная линейка. Дешевые телефоны Fly, средние по цене LG и дорогие телефоны от Samsung и Nokia. Fly всегда хотел продать побольше телефонов и отвоевать долю рынка, а его шантажировали. «Мы вас заменим на LG или снижайте цену», — объясняет Муртазин. С LG договаривались, используя как пугало Samsung. Причем неважно, продавала его Евросеть или нет, смысл угрозы не менялся. Снижайте цены, а не то мы помиримся с Samsung или договоримся с ним о снижении цены. А ссоры с Samsung и Nokia лишь демонстрировали серьезность намерений Евросети. Они играли на противоречиях между компаниями, играли хорошо и играли постоянно, резюмирует аналитик. Зачем же компании соглашались играть в игры, навязанные Евросетью? Из-за продаж. Не зря Чичваркин так хотел, чтобы Евросеть стала лидером по продаже телефонов в России. «Я приблизительно представлял себе рыночную теорию», — вспоминает он про конец 90-х. «Мне хотелось достичь того момента, когда станешь на рынке настолько значимым игроком, что сможешь уже получать дисконт от объема». Кроме скидок, Евросеть торговалась с поставщиками за объем товарных кредитов и отсрочку по платежам за них. Motorola, к примеру, давала 90 дней кредитной отсрочки на все рождественские периоды. То есть Евросеть получал телефоны и прочную технику Motorola во время пика распродаж, а расплачивалась уже после праздников. Еще одно ноу-хау Евросети – продвижение отдельных марок и даже моделей на рынке. Чичваркин в годы своей работы в Лужниках понял, что можно продать все, что угодно, был бы правильный стимул. Со стимулами его продавцам помогали партнеры. «Зачем отдавать карт-бланш на продвижение одной марки или даже модели? Не нанесет ли это ущерб продажам других брендов?» – спрашиваю я у Чичваркина. «Зато можно улучшить отношения с той компанией, которую продвигаешь», – возражает он и продолжает. «Мы понимали, что нам с этими брендами долго жить. Это стратегическая вещь». «Как это все работало?» Перед акцией люди из Евросети и, к примеру, Samsung договаривались, за какую модель сколько баллов получает продавец и какие за них будут призы, которые иногда оплачивали обе компании, иногда партнер Евросети. Потом о начале акции всем продавцам сообщал Чичваркин в одном из своих писем. Если руководству Евросети в голову приходила какая-то акция, она немедленно документировалась и с невероятной четкостью давала большой выхлоп. Рассказывает Инга Чурашова. Знаменитые письма счастья всегда работали хорошо, как бы над ними не смеялись. Например, цитата из письма «Весеннее обострение», разосланного в марте 2006 года. LG. Доля корейцев не менее 25%. До середины апреля будет письмо по мотивации продаж LG. Призовой фонд рекорный – 550 тысяч долларов. Сначала акции были растянуты по времени, и у продавцов все быстро вылетало из головы. Через три месяца вы про акцию думать забыли, вдруг смотрите, а набрал ли я что-нибудь? Нет? Ну и ладно, вспоминает Дмитрий Кузнецов из Samsung. Но чичваркинг постепенно стал сокращать срок акций и на ходу изменять их условия, тем самым поддерживая интерес продавцов. Победители получали призы, бытовую электронику, машины, квартиры. Этот прием потом взяли на вооружение и конкуренты Евросети. Например, в конце 2009 года связной на похожих условиях договорился с Nokia о продажах телефона Nokia 5230, рассказывает эксперт Эльдар Муртазин. В российском офисе Nokia тогда хотели показать штаб-квартире в Финляндии, что бесплатный музыкальный сервис Cams with Music, доступный с Nokia 5230, пользуется спросом в России. Для этого, говорит эксперт, они решили платить продавцам связного по 180 рублей за продажу каждого такого телефона и еще 420 за активацию музыкального сервиса. Для Nokia было нужно, чтобы покупатель в магазине вставил свою сим-карту в телефон, который сам отправлял смс. Nokia 5230 стоит 5000 рублей и еще 600 рублей премии. Неплохая прибавка к зарплате продавцов. За декабрь 2009 года все получили то, что хотели, посчитал Муртазин. Связной продал 50 тысяч телефонов, а Nokia в России получила 50 тысяч активаций. Comes with music. Чичваркин против VVP. Самые сложные отношения в Евросети сложились с финской Nokia. Чичваркин говорит, что источник проблем был один. Nokia заставляла Евросеть работать не напрямую а через своего дистрибьютора VVP Group. Удивительно, но в российской прессе я об этой компании вообще ничего не читал. Уже потом нашел в интернете три или четыре упоминания VVP и ее председателя правления Василия Сибирцева. Одно об открытии фирменного магазина Nokia в Краснодаре в 2008 году и пару-тройку про рынок Белоруссии, где VVP тоже является дистрибьютором финского производителя. Чечваркин уверяет, что VVP Group – крупнейший дистрибьютор Nokia в России и вообще компания с гигантской выручкой, которую Евросеть обогнала последней на этом рынке в 2004 или 2005 году. Я сначала ему не поверил, и напрасно. На сайте www.vvpgroup.com в разделе «Представительство» главным офисом группы числится компания ООО «Центр дистрибьюции». 22 миллиарда рублей за 2009 год – столько составила выручка, если верить системе Spark Interfax. Если бы эта компания хоть где-то засветилась, она должна была войти на 92-й позиции в последний рейтинг Forbes 200 – крупнейших непубличных компаний. Перед ней в этом рейтинге из числа чистых продавцов мобильной техники были бы только Евросеть, выручка 55 миллиардов рублей и Связной. 46 миллиардов рублей. А среди дистрибьюторов компьютерной электроники, VVP в рейтинге опередили бы разве что Merleon и Holding HKK, в который входит серьезное подразделение дистрибуции. Согласно все той же системе Spark Interfax, владелец ООО Центра дистрибьюции некий Глеб Сибирцев. Чичваркин говорит, что ВВП group основал ее председатель правления Василий Сибирцев, гражданин Эстонии. А по данным знакомого с бизнесом компании-специалиста, VVP Group принадлежит Василию Сибирцеву и его партнеру по бизнесу Павлу Нарышкину. Его контактный телефон есть на сайте VVP Group в разделе «Клиентам». Кроме дистрибуции Nokia, VVP еще работает с Sony Ericsson и интернет-провайдером Йота. Хорошо. Эта компания действительно существует. Так что же с ней не поделила Евросеть? Чичваркин рассказывает, что всегда хотел работать напрямую с Nokia, чтобы цены были ниже. Но фины сопротивлялись. Топ-менеджерам компании нравится, что поставки идут через одну компанию, с которой можно договориться. Из-за этого в Россию поставляют не те модели, которые здесь нужны, и Nokia теряет на этом деньги, если верить Чичваркину. У них есть гениальные инженеры, а весь сбыт работает против. По данным Муртазина из Mobile Research Group, VVP Group поставляет в Россию все модели, а не только те, которые хотели бы заказать продавцы. Чтобы продать их все, VVP вынуждает розничные сети брать менее популярные в нагрузку к ходовым. Евросеть постоянно бунтовала против этой схемы, даже однажды договорилась о прямых продажах с финнами, но счастье Чучваркина длилось всего 9 месяцев. Раньше он намекал, что эта схема коррупционная. Бизнес сверту хотят отдать друзьям своих сотрудников, писал Чичваркин о дочерней компании Nokia. Но за последние 10 лет в офисе Nokia руководство сменилось как минимум дважды, а VVP-group по-прежнему остается основным дистрибьютором. Пожелавший сохранить анонимность, специалист рассказывает, что коррупция тут ни при чем. Просто сибирцев и Нарышкин очень хорошо знали, как устроена Nokia, как и с кем в компании можно договориться. В Финляндии Нарышкин живет по соседству. С бывшим гендиректора Nokia Йормой Оллилой, а жена Нарышкина даже дружит с женой Оллилы, и они часто ходят в гости друг к другу. У связного с Nokia давно уже существует контракт о прямых поставках. Владелец Связного Максим Нагодков уверен, что у конфликта Чучваркина с Nokia исключительно экономическая подоплека. Просто на Nokia салоны получают меньше прибыли, чем на других телефонах, зато их любят покупатели. Доля Nokia на мировом рынке составляет около 42%. На это же жаловался и Чичваркин, но куда экспрессивнее. У себя в блоге он написал в сентябре 2010 года. Когда в далеком 2001 году будущий владелец крупнейшей эмиратской сети по продаже мобильных телефонов говорил мне, что с компанией Nokia работает из-за объема и потому, что людям нужно, а зарабатывает совсем на другом, мне казалось это какими-то чудесами. А это не чудеса, а стратегия. То же самое мне сказал владелец одной из крупнейших сетей в Дели уже в 2008 что телефоны Nokia – самый низкомаржинальный продукт, и они всячески продвигают все другое. И особенно им нравится Samsung. Я уже не удивлялся. Это было основное мнение участников рынка. На всех выставках, форумах и прочих телекомных сходках я слышал приблизительно одно и то же. Это стратегия. Дилеры не нужны, покупатели нужны. Неудивительно, что противоестественная стратегия, когда нужен рот, но не нужна рука с ложкой, порождает противоестественное поведение менеджмента. Чичваркин всерьез обиделся на Nokia. По словам Чурашовой, он всем компаниям предлагал много интересных проектов и мог продавать много телефонов, но не хотел своими руками выращивать бизнес VVP Сибирцева и Нарышкина. Одно время группа VVP занималась дистрибуцией и моторолла, но торговала ими не активно, и компании расстались. Евросети с Nokia хронически не везло. На новогодние праздники в 2004 году с интервалом в три дня взрывались аккумуляторы в телефонах Nokia. Представительница Nokia Виктория Еремина тогда заявила, что взрываются только поддельные аккумуляторы и торговали ими только в Евросети. «В Евросети мне пояснили, что покупали телефоны у официальных дистрибьюторов Nokia. Да нас бы засудили, если бы аккумуляторы были левые», – возмущается Чичваркин. Он утверждает, что в суде выяснили, все взрывоопасные аккумуляторы были родными. А рассказывать об этом журналистам 5 лет назад он не стал, потому что надеялся помириться с Nokia и не хотел лишний раз злить финнов. После нескольких взрывов Nokia в 2004 году запустила специальную программу, позволявшую отличить подделки от настоящих аккумуляторов. В Nokia утверждали, что в родных аккумуляторах есть специальный микрочип. Он отключает питание, когда температура становится больше 70 градусов. А вот производители подделок якобы экономят на этом микрочипе, оттого у них батареи выходят и дешевле. Чтобы проверить, настоящий у вас аккумулятор или нет, Нужно стереть защитный слой на специальные наклейки с голограммой и найденный код послать с СМС на специальный номер. А потом вам должен был прийти ответ в СМС, подделка у вас в телефоне или нет. Все это затея закончилась в 2007 году, когда Nokia отозвала по всему миру 46 миллионов взрывоопасных батарей. Примерно в то же время обнаружили, что иногда взрываются или воспламеняются аккумуляторы самых топовых производителей ноутбуков от Sony до HP.